У Штурмана как назло что-то не ладилось. Совершенно была совсем рядом, здесь, на пляже, казалось ещё одна формула, и он её вычислит. Но она снова ускользала. Петенька нервничал, зачёркивал формулы и писал новые. И вдруг совсем рядом заплакал ребёнок. Зеваки тут же на него зашикали: "Тише, мол, дядя ищет неведомое". Он забрал мой мяч, оправдываясь, пожаловался малыш. И впрямь, с его разноцветным мячом убегал молодой старичок в жёлтых лопоточках. Он то и дело оборачивался и говорил малышу: "Не плачь, я скоро верну". Этот шум отвлёк Петеньку от научной работы. Он поднял голову и, взглянув вслед похитителю мяча, воскликнул: "Ана! Я узнал, кто она. Продавец приключений, разумеется, это был он, остановился словно пеньнга, придержал его за подол длинной рубахи и обескураженно сказал: "Я хотел как лучше, не получилось. Влюблённый увидел то, что ему не следовало видеть. А тебе, мальчик, спасибо." и он легонько бросил мяч малышу. А Саня, наконец, отыскал Марину. Она играла с молодым человеком, похожим на медузу, переливающейся всеми цветами радуги. Вернее, играл житель Кассиопеи, а стюардесса больше смотрела по сторонам, явно кого-то ожидая, и лишь порой вежливо хохотала, когда новый приятель брызгал на нее водой. «Вот сейчас я все и скажу», — подумал Саня и случайно кинул взгляд на часы. Увы, его свободная от верной дружбы минута уже истекла. Штурманы Юнга совершенно забыли, что у каждого человека свое личное время. И если у Петеньки оно растянулось на долгий час, то Саня на время пронеслось быстрее мгновенья. «Придется объясниться в другой раз, потому что в следующую секунду ты можешь понадобиться другу». Строго-настрого предупредил себя Юнга и вознамерился было вернуться к Петеньке, как бы на боевой пост. Да его заметила Марина и вдруг забеспокоилась. «Почему ты один? Где Петенька?» «Он там. Ищет», — ответил Саня. Им тоже овладело беспокойство. У него возникло предчувствие, будто его друг попал в беду. Почему он ищет там, когда ему следует искать здесь? Еще пуще заволновалась Марина. Впрочем, Петенька такой рассеянный. Пойду к нему сама, коль он ищет там. Саня ничего не понял, но его место тоже было там, и он припустил за Мариной. Однако штурман сам брел им навстречу, увязая в песке, и вид у него был удрученный. — Я нашел ее, самую совершенную, — сообщил молодой ученый за могильным голосом. — И кто же она? — лукаво спросила Марина, прихорашивая непокорные кудряшки. — Самая совершенная — шар. — Шар. С горечью открыл Петенька имя той, которую искал. Ты влюбился в шар? поразился Саня. Мне бы сразу следовало догадаться. Само совершенство это просто-напросто шар. А как же? Идеальная форма, ни единого тебе угла на поверхности, все его точки отдалены от центра на равное расстояние. Но что ещё может быть совершенней? Я как увидел мяч, Петенька не договорил, только трагически махнул рукой. Как во времени о грустном открытии, которое сделала молодой учёный, прослушал весь пляж. И теперь Петенька ловил на себе соболезнующие взгляды, от них хотелось плакать. Я как чувствовала, что он найдет совсем не то, если будет искать там, — посетовала Марина. Но зато Петенкин шар самый гладкий. А если его еще и покрасить, да обвязать шелковой лентой, то он не вовсе станет ничего, — вступился Саня за друга. Лента сейчас не в моде, — возразила стюардесса. — Мальчики, здесь что-то не так. «Идемте к Аскольду Витальевичу, он-то знает все!» Командир и механик уже вернулись из города. Пока Кузьма привинчивал свежекупленные гайки, Аскольд Витальевич, пристроившись на ступеньках трапа, читал местную газету, где на первой странице с самыми крупными буквами было сообщено о прибытии звездолета «Искатель». При виде печального шествия командир отложил газету и дружески подбодрил – Смелее, смелее! Выкладывайте, что стряслось. Но выслушав сбивчивые рассказы экипажа, посуровел